Глава 25. Вспомнить все. Александра. Земля. Ленинград. 1943 год. Январь. Почему-то чем дальше летели дни войны, тем чаще я вспоминала последние мгновения накануне. Именно то время так крепко засело в моей памяти, что я помнила до мелочей как все было в той еще мирной жизни. Вновь и вновь в памяти оживали прекрасные призраки прошлого. Тот самый день, 22 июня, когда мы еще не знали, что наша жизнь уже необратимо изменилась. Мои руки занесенные над клавиатурой, приятные послевкусия от чая с мятой, ванильные ароматы клеров, смех лиды и пение птиц льющиеся из улицы в открытое окно. Наши следы девичьи секреты и разговоры о грядущей свадьбе — это неповторимое настроение ожидания чего-то радостного и светлого, которое в одночасье рухнуло. В то утро мы смело мечтали, еще не ведая, что нашим мечтам не суждено было сбыться. Тот необычный мужчина, встреченный мной апрельским днем на улице родного города, оказался для меня проводником в другую реальность и настоящим откровением. Этот день после 22 июня стал еще одним днем, который навечно врезался в память и изменил навсегда мою жизнь и мировоззрение. Могла ли я представить, что кроме нашей планеты существует еще бесчисленное множество планет и миров в разных измерениях? Могла ли знать, что магия — это не сказка и не бред, а действительно то, что существует, независимо от нашей веры или неверия? Рассказы Лаира открыли мне дверь в другую вселенную. Этот день подарил мне иной виток жизни и новый смысл. От Лаира я узнала, что родилась одаренной. Так маги называли смертных людей, рожденных с даром к владению магией. Это объясняло то, что я видела. Черный дым, идущий к небу. Такие же следы от некоторых немецких самолетов. А когда я рассказала ему о странном гудении, которое всегда слышала перед обстрелами города, то даже он, маг, казалось бы, видевший все на свете и даже чуточку больше, несказанно удивился. Позже это моя способность, которая не оказалась более ни у кого, Не раз выручала наш необычный партизанский отряд, куда меня и позвал Лаир. Он искал одаренных по всему Советскому Союзу, а меня нашел, увидев издалека яркое сияние моей ауры. По его словам, это огромная редкость, особенно ее радужный цвет. Отряд наш собрался небольшой, численностью в 30 человек, трое из которых, включая меня, были одаренными а все остальные — жители планеты, находившиеся в параллельном мире. Одаренные могли попасть туда, подписав договор о неразглашении тайны существования других миров. И я решила, что после окончания войны непременно хочу увидеть ту невероятную планету, о которой с таким увлечением рассказывали ее жители. В тот день, когда он меня встретил, Лаир дал мне выбор остаться в любимом мной Ленинграде или тотчас покинуть родной город ради борьбы с безжалостным врагом. «Я готова сражаться, да хоть сейчас, но посмотрите на меня», — говорила я своему будущему командиру. «При моем росте в метр семьдесят пять я вешу, наверное, чуть больше сорока килограммов. Я двигаюсь, как улитка, особенно после работы. Быстро утомляюсь, бегать не могу даже». Сил еле хватает на обычную ходьбу, а тут — партизанить. Не переживай, у тебя будет месяц на восстановление. Не без магии, естественно. Поспешил успокоить меня Лаир. И что, ваша магия вернет меня в прежнее состояние? Усомнилась я. А она вообще все может вылечить? Относительно, — ответил мужчина. Запущенные необратимые процессы — Чаще всего никакая магия не в силах повернуть вспять. Например, ожоги крайней степени, если помощь сразу не была оказана. Или помутившийся рассудок. С моим рассудком все в порядке. А вот голова посидела, произнесла я с досадой. Лайра с жалостью посмотрел на меня. Не переживай так. Белые волосы тебя ничуть не портят. А как восстановишься, так вообще расцветешь. Ну что? Ты идешь со мной на священную борьбу за свободу двух миров. Да. Ответила я, без тени сомнений. Только жаль, что придется исчезнуть вот так внезапно для всех. Здесь остаются люди, которые все-таки будут за меня переживать. Понимаю, кивнул Лаир. Но, к сожалению, тебе придется просто исчезнуть для всех. Дорога к победе никогда не бывает легкой. На пути всегда стоят твои личные жертвы и складываются они в жертве миллионов. Это неизбежно, понимаешь? Это трагичный путь, великий в своей неизбежности. А нам нужна только победа. Запомни это, маленькая ленинградка. Мы не можем проиграть. Наш враг еще страшнее, чем ты думаешь. Хотя ты и так теперь знаешь больше, чем любой смертный. Я взяла с собой из дома лишь самые необходимые вещи. «А у вас есть дети?» — спросила у него, пока собирала походный рюкзак. «Да», — кивнул он, и его взгляд мигом потеплел и смягчился. Сын и дочь. Свободолюбивый умник Джеран и милая мечтательница Эллин. «Необычные для моего слуха имена», — заметила я. «А где они сейчас?» Там же, где и все неравнодушные и бессмертные. На войне. Элин где-то под Сталинградом. Она у нас талантливый снайпер. А Джеран проник в тыл врага под видом обыкновенного рабочего и добывает там важные для нас сведения. А жена... Вновь проявила я любопытство. Погибла еще в самом начале войны. Прямо на рассвете 22 июня. Она пришла порталом в Севастополь. В гости к своей родственнице и осталась у нее ночевать. И когда на рассвете немцы совершили авианалет на город, снаряд попал прямо в тот дом, где гостила моя супруга. Мне вдруг стало жутко неудобно за то, что неосознанно затронула больную тему. Извините, что я заставила вас вспомнить о своем горе. Не стоит извиняться. Я уже научился жить со своей болью, ответил Лаир внимательно на меня глядя. Но знаешь, что я вижу в тебе еще, кроме твоей необычной ауры? И что же? Мне был интересен его ответ. Я вижу в тебе такой же неистовый огонь и жажду мести, какие горят и во мне. Только послушай моего совета. Ни за что не позволяй боли и ярости поглотить твою душу без остатка. Кроме мести в твоей жизни должен быть еще смысл. Чем ты будешь жить и дышать, когда все закончится и настанет мир? Когда идешь сквозь тьму на далекий свет, не теряя его, иначе рискуешь остаться во мраке. Постараюсь, ответила я. Среди того минимума вещей, которые я забрала, была и уменьшенная копия той нашей семейной фотографии, что осталось висеть на стене в опустевшей квартире молчаливым напоминанием, что здесь когда-то жило счастье и кипела жизнь. Напоследок я обернулась, окинув взглядом свой отчий дом, свое осиротевшее родное гнездо и где-то в глубине души противоречия надежде шевельнулось чувство, что я никогда уже не вернусь. Глаза вмиг защипало, и две одинокие слезы скатились по щекам. Лаир, понимающе, погладил меня по плечу, Трагическая история моей семьи была ему уже известна. Пока мы шли к моему дому, я поведала ему, как осталась одна. «По-хорошему, нам бы уйти из города пространственным порталом прямо к месту дислокации отряда», — принялся объяснять Лаир. «Но на безмагической планете для его открытия требуется огромный запас магического ресурса, который у меня уже изрядно потрачен, а допускать его опустошение нельзя». Существуют еще магические кристаллы-накопители. Но их у меня не осталось. Придется построить портал только до окраин города. Там нас встретят, переведут порталом в гатчину, а оттуда, уже на полуторках, доберемся до Волхова. Седя в полуторке, на которую командир накинул какие-то заклинания, я с невыразимой тоской смотрела назад, где остался мой город. Нам надлежало выехать в область а я никак не могла отделаться от чувства, что покинула родные места навсегда. «Прощай. Прощай, мой израненный, гордый Ленинград. Может быть, когда-нибудь мы снова свидимся с тобой. Не в этой жизни, так в следующей». Подумала про себя, и на глазах снова навернулись непрошенные слезы, которые я украдкой смахнула. Лаир сдержал свое слово. И спустя чуть больше месяца я действительно восстановилась. Благодаря помощи с той самой магической планеты, откуда наш командир был родом, мы не испытывали жесткого дефицита в провизии. Нормальное по меркам военного времени питание, вкупе с живительной магией, разожгли в моем теле жизнь и вернули силы с лихвой. При знакомстве с ребятами и девушками из нашего необычного партизанского отряда я представилась своим домашним именем — Шура. Но кому-то я показалась похожей на Герду, героиню сказки Андерсона «Снежная королева». И это прозвище за мной так и пристало. Потеряв самых дорогих людей, бывших моим смыслом жизни, я опасалась с кем-то сближаться и привязываться. Но все время, находясь бок о бок друг с другом, порой на волоске от смерти мы не могли не подружиться. Так уж устроен человек, его сердце всегда тянется к теплу. А уж кто с какой планеты, совсем не важно. Мы нападали на немецкие гарнизоны, нещадно громили их карательные отряды, подрывали танки, самолеты, эшелоны, сжигали склады, пользуясь при этом не только оружием, но и магией. Моей задачей было выслеживать технику и людей, окруженных темным ореолом. Не раз мне помогало хорошее знание немецкого языка. Единственное, что нам было известно, ореол тьмы означает особую опасность, причем в первую очередь для бессмертных и одаренных, а потом уже для простых смертных. Ее носитель должен быть уничтожен в первую очередь. Нам не удавалось выяснить причины этого явления, и оставалась надежда на то, что у Джерана получится хоть что-то разузнать об этом, находясь под носом у фрицев. За несколько месяцев наш отряд стал сплоченным, слаженным механизмом, и, о чудо, мы не понесли ни одной потери, что невероятно нас воодушевляло, укрепляя веру в свои силы. В войсках ходили разговоры о скором прорыве блокадного кольца, и от этого в душе робко тлела надежда. Вестей от Джирана не приходило. И загадка черного дыма пока еще висела в воздухе, но это не мешало нам успешно справляться с поставленными боевыми задачами. Смерть ходила где-то рядом, но как будто нас не замечала. И я даже поверила на миг, что так будет всегда. Однако я ошиблась. А может быть, моя душа, измученная потерями, уже просто не принимала тот факт, что эти потери еще не окончены. Наша дорога войны, запрошенная снегом и петлявшая среди волховских лесов, в один день обогрелась кровью, когда наш отряд, изрядно потрепанный тяжелым боем и магически истощенный, попал в немецкое окружение. Эта атака оказалась столь внезапной и стремительной, что мы не успели ничего толком предпринять, попав в смертельную ловушку. Сдаваться никто не пожелал, предпочтя верную погибель среди холода и снега. Чудом я смогла оторваться от преследователей, которые в какой-то момент словно перестали меня видеть, и сейчас бежала со всех ног прочь, куда глаза глядят, лишь бы скрыться от тех, кто стал для нас смертельным приговором. Ветер бил в лицо, а во рту ощущался металлический привкус крови из разбитой губы. «В первые дни существования нашего партизанского отряда мы придумали свое знамя, и сейчас край его олел, высовываясь из-под ворота ватника. Пока есть знамя, есть и отряд», сказал однажды командир. «И с тех пор... Мы попеременно носили его на себе, спрятав под ватник. Слёзы жгли глаза. Страх быть пойманной гнал вперед. В душе разверзлась бездна отчаяния. А перед моим внутренним взором то и дело возникали мертвые лица друзей и нашего командира. А ведь еще вчера все были живы. Не разбирая дороги, я бежала прочь от своей погибели. Страх придавал сил. Морозный воздух со свистом врывался в легкие, обжигал холодом мокрое от слез лицо, а позади раздавались эхом на весь лес собачий лай и выкрики на немецком языке. Мне приказывали сдаться, грозя виселицей, и это побуждало меня бежать еще быстрее, несмотря на глубокий снег. Во внутреннем кармане ватника прятался наган с одной единственной пулей, Но сейчас это оружие бесполезно против целой своры озверевших людей со смехом и бравурным весельем, идущих за мной по пятам. Погоня забавляла их, уверенных в своем превосходстве. Бежать, бежать, бежать, бежать, превозмогая бессилие и боль. Я не понимала, куда бегу, но сдаваться на милость карателей не собиралась не заметив в сугробе корягу, споткнулась и упала в снег. Падение вышибло воздух из легких, напугало до полусмерти, но, быстро поднявшись, я снова бросилась на утёк. Нельзя попасть в лапы фашистам. Лаир недаром в день нашего знакомства сказал мне те слова о жажде мести. Как только в моё тело вернулась былая сила, искорка ненависти к врагу, Тихо тлевшее все это время на самом дне души разгорелось неистовым и негасимым пламенем, затмив собой другие чувства. Всё, чего желало мое сердце — мести. Мести за все потери и мучения моих близких и тысяч невинных людей. Мне казалось, что их души восстали из пепла, обрели голос и кровь, и встали позади меня. Я стала их возмездием и карающей дланью. И только недавно ко мне пришло осознание того, что дорога войны не может быть вечной, и когда-нибудь она все же закончится, а мы вернемся к мирной жизни, а точнее — те, кто останется. И чем я буду жить, когда враг окажется сокрушён? В чем будет смысл моей жизни? И когда я задалась этим вопросом, то поняла — Как же меня тянет назад в родной город. Я хотела вновь пройтись по гранитной набережной Невы, согретой за день летним солнцем. Услышать крик наглых кронштадтских чаек. Смотреть, как валом пламени уходящего солнца разводят мосты. С замиранием сердца наблюдать, как срывается с зимнего неба первый снег. И вновь с весной трепетно ожидать первую грозу над цветущими садами. Может быть, тогда я встречу того загадочного, светлоглазого незнакомца в форме адмирала из моих снов. Кто же это такой? А вдруг это не просто сон, а что-то большее? Может быть, нам суждено встретиться в жизни, и поэтому он приходит ко мне во снах? Во мне теплилась надежда, что когда-нибудь воспоминания о прежних днях, где все еще живы, перестанут приносить боль и утягивать меня в темную пропасть тоски, а будут лишь навевать чувство светлой грусти. Нежданно-негаданно сверху обрушился жестко скатанный ком снега, больно ударив меня по лицу и на миг дезориентировав. Этот снежок прилетел с такой силой, словно его запустили с катапульты. Откуда-то сверху раздался громкий заливистый смех, в котором было что-то жуткое и зловещее и прямо передо мной, с верхушки огромной ели, с поистине кошачьей грацией спрыгнула женщина. Мне стало не по себе. Обычный человек не смог бы так изящно прыгнуть с высоченной ели. Значит, передо мной не человек. Растянув ярко-розовые губы в хищной ухмылке и внимательно разглядывая меня, передо мной стояла женщина в форме вермахта. Мое неистово колотящееся сердце рухнуло в пропасть. Я всмотрелась в ее лицо и на миг оно показалось будто бы знакомым, но откуда? Здравствуй, мой беленький сладенький ягненочек. Ну вот мы с тобой и встретились снова. Ты ведь меня не помнишь, а? произнесла она с видом святой невинности, но от меня не укрылся опасный огонек ненависти в ее глазах. «Знаешь, я столько ваших морд фашистских за это время увидела, что вы мне стали все одинаковы», — ответила ей с дерзостью, стараясь за ней прикрыть свой страх. «Мальчики, наша беглянка здесь, все сюда!» — крикнула она по-немецки моим преследователям. И совсем недалеко раздался победный свист, словно охотники загнали дикого зверя. Вот я и попалась. Выхода нет. Ужас сковал мое тело, не давая вздохнуть. Мне не хотелось, чтобы эта женщина видела его и упивалась этим. Сама мысль о том, что на своей родной земле я оказалась в западне, как затравленный зверь в капкане, казалась невыносимо жгучей и несправедливой. «Твой длинный язык — твоя погибель. Тебе придется пожалеть о своих словах, дерзкая партизанка», — злобно прошипела она. «Это вряд ли», — ответила я, бесстрашно посмотрев ей в глаза и увидела то, чего так всегда боялась — черный туман, окутывающий ее фигуру, словно кокон, тянувшийся за ней шлейфом. Тем временем группа преследователей приближалась к нам, мелькая меж сосен, и, бросив взгляд в их стороны, я с ужасом заметила за некоторыми солдатами такой же темный шлейф. Надежда на то, что мне удастся спастись, мгновенно рассыпалась в прах. Рука машинально дернулась к карману с наганом, но остановилась на полпути. Что даст одна пуля теперь, когда меня взяли в смертельный круг, из которого не выбраться? Остановить одной пулей их не получится. — Надо же, в этой жизни ты такая же непокорная гордячка, как и в прошлой, — заметила незнакомка. Я совершенно не понимала, о чем она говорит, крепко опутанная сетью страха и безысходности. Впереди меня ожидала лишь пропасть жуткой боли и истязаний, что уж точно пострашнее самой смерти. Оказаться в немецком плену равносильно тому, что попасть в руки живодером. И внутри меня все уже кричало от неописуемого ужаса. «Думаю, что тебе известно многое», — вновь заговорила женщина. И хоть я с превеликим наслаждением выпустила бы тебе сейчас кишки прямо тут, я больше чем уверена, что ты — ценный кладезь информации, который может нам помочь. Хотя бы расположение ваших танков или расписание движений эшелонов. Но ты ведь ничего нам не скажешь, верно? В ответ я молча кивнула. «А что насчет сотрудничества с нами в обмен на твою жалкую жизнь?» Попыталась она поторговаться. «Идите вы все к черту, фашисты проклятые!» «Да я скорее сдохну, чем соглашусь с вами сотрудничать!» «Горите! Горите в аду, сволочи!» — выкрикнула я в сердцах. Незнакомка криво усмехнулась, и в ее злых глазах вспыхнул хищный огонь. «Ну что же, это твой выбор? Ингерт, или как там тебя нынче звать? В таком случае совсем скоро ты будешь умолять о быстрой смерти». «Я сама лично и с удовольствием превращу тебя в кровавый мешок с костями». И я ей поверила. Страх, отчаяние и понимание безысходности сковали мое дико колотящееся сердце подобно колючей проволоке. Я не могла уже ничего предпринять и просто сжала кулаки от бессилия. Группа солдат с хохотом и улюлюканьем добежала до того места, где эта жуткая женщина отрезала мне путь к побегу. «Попалась, чёртова партизанка!» — по-немецки выкрикнул кто-то из солдат. «Не переживай молчать, у тебя не получится!» Обратилась ко мне незнакомка, широко улыбаясь. «У меня есть сотни методов развязать тебе язык. Правда, должна сказать, ни один из них тебе не понравится!» Мимо головы просвистел брошенный в меня кем-то камень, зацепив в висок. «Ай!» — вырвалось у меня. Я оступилась, ощутив, как от удара закружилась голова. С трудом удалось не упасть. Теплая струйка из пореза побежала вниз по лицу. Другой камень больно ударил по ноге, и я, не устояв, рухнула на колени. Моя беззащитность породила новую волну хохота. Им нравилось издеваться надо мной. И это ведь было только началом. Я понимала, что это конец для меня, а дальше пустота. Как же это оказалось страшно. Ужас сковал мое тело смертельным холодом. Мысли смешались, а в душе чернела пустота. Выхода нет. Что делать? Превозмогая боль, в ушибленной ноге я поднялась с колен. Выхватила из кармана наган, бесцельно угрожая всем подряд. «Не приближаться, уроды!» Я сказала стоять. Всем стоять на месте, пока мозги никому не прострелила. Я, конечно, блефовала. Что-что, а метко стрелять я так и не научилась, и вряд ли смогла бы сейчас трясущимися руками попасть в цель. Глупо было надеяться уйти от них с одной пулей, и я не надеялась. Но покорно сдаваться, да еще и на родной земле, казалось немыслимым. И совсем не в моем духе. Один из солдат дернулся в мою сторону. «Не с места!» — рявкнул ему по-немецки. «Всем оставаться на мес!» Раздался выстрел, и я не договорила. Левую сторону груди обожгло так, словно туда вогнали раскаленный до бела железный пруд. Стало так больно, что перехватило дыхание, и силы мгновенно покинули меня. «Идиоты, она нужна живой!» Раздался рядом женский крик. Мои глаза смотрели в безоблачное небо цвета яркой лазури. Это стало последним, что я видела. Меня поглотила вечная тьма. Приветливо распахнувшая свои бездонные объятия. Боли больше не было. Вот и все, Шура, вот и все. Сверхъестественную, потустороннюю тишину этого места нарушал лишь тихий голос, повторявший одно и то же: Вот и все, Шура, все кончено. Все. Нависшее пасмурное небо. Грозилась то ли дождем, то ли снегом, да и серый пейзаж выглядел неопределенным во времени, тепло как поздней весной, но при этом голые ветви деревьев и ни одной зеленой травинки на всю округу. Здесь, в подземном мире, что промеж богов и демиургов зовется перепутье, душа Александры смиренно ожидала ангела смерти, который надлежало переправить ее на другой берег, через реку забвения. Некоторые новоприставленные в первые минуты не могли смириться, что уже покинули тело, и ангелу смерти приходилось успокаивать мятежную душу. Но с этой все оказалось не так. Она, сидя на берегу, с тоской смотрела куда-то вдаль невидящим взором и обернулась, лишь когда ангел подошла к ней. Никого не осталось, ни семьи. «Ни боевых товарищей, ни меня», — обреченно промолвила душа, посмотрев на своего проводника в мир мёртвых. «Сожалею, но таковы законы мироздания, и все равны перед ними», — бесстрастно ответила ангел. «В каждом новом воплощении у души есть свое предназначение, для чего она и пришла в этот мир из мира небесного. Сыграв свою роль, душа уходит» чтобы когда-нибудь вновь возродиться для новой миссии. У каждой души она своя. Ты жила не зря, была достойным человеком и свою миссию выполнила. Ты внесла свой вклад в избавление Ленинграда от вражеской удавки. Надеюсь, хотя бы в следующей жизни не придется наблюдать, как умирают все, кто мне дорог. С горечью вздохнула душа. И в ее глазах заблестели слезы. Создатель благоволит тем душам, на которых лежит бремя избавителей от зла. Поэтому можешь попросить что-нибудь для следующего воплощения. Я не знаю, о чем просить его. И не буду. Утомленно покачала головой душа. Я обессилен. Я устала оплакивать близких в этой жизни. Внутри меня руины. Словно все выгорело. Остался лишь пепел, и я хочу скорее всё забыть. «Неужели ты не желаешь в последний раз увидеть свой город, Индаагерт?» — спросила ангел смерти, назвав душу ее истинным именем, и протянула ей руку. «А что, можно?» — удивилась та. «Тем, кто жил по чести, можно», — прозвучал ответ. «А можешь встретиться с тем, Кто волновал твое сердце во снах? Посмотреть на него последний раз в этом воплощении. Кто он? Почему снился мне? Беспокойно спросила Индагерт. Я не могу тебе этого сказать. Ангел развела руками. Придет время, и ты сама все узнаешь. Ну так что? Желаешь увидеть город и того самого принца из снов? Индагерт молча кивнула выгляди при этом взволнованной. Ангел смерти взяла ее за руку. Мгновение. И вот они уже стоят на дворцовой набережной. Душа вновь оказалась в городе, где прошла вся ее жизнь в этом воплощении. Она принялась неспешно оглядываться по сторонам, словно хотела в последний раз в ушедшей жизни запечатлеть дорогие сердцу места и надышаться ленинградским воздухом. Мы любили здесь гулять всей семьей по выходным, тихо произнесла Инда Герд. Она ж не когда-то пригласил сюда Лиду на первое свидание. Ее плечи поникли под грузом воспоминаний, причинявших теперь колкую боль. Покажи мне того моряка, попросила она ангела смерти. И та, улыбнувшись, снова взяла душу за руку, мгновенно перенеся ее на борт военного крейсера. Здесь пронизывающий холодный ветер ощущался сильнее, чем на улицах города. В воздухе беспорядочно кружились мелкие снежинки. У кормы корабля, глядя на Ленинград, окутанный льдом и снегами, стоял он. Высокий и статный. Индагерт узнала его сразу, как только увидела. Она разглядывала лицо загадочного адмирала, узнавая мужественные, аристократичные черты, глаза цвета осенних вод Невы, но не понимала, откуда оно казалось ей знакомым. Мужчина в адмиральских погонах вздохнул, продолжая задумчиво созерцать город и совершенно не подозревал о том, что сейчас он не один. Душа, новоприставленный и ангел смерти оставались для него невидимы, потому что принадлежали к миру мертвых, недоступному для тех, кто жив. «Почему он кажется мне знакомым?» — задала вопрос Инда Агерт, обернувшись к ангелу смерти. «Я не могу тебе сказать. Прости», — ответила та, беспомощно разведя руками. «Но я хотя бы встречу его когда-нибудь ещё», еще, – не унималась душа. «Обязательно?» — ответила ей ангел смерти. Но это все будет потом, когда-нибудь. А сейчас? Время, отпущенное на прощание с миром живых, уходит. Так что еще посмотри на него и пойдем. А можно к нему прикоснуться? Нет, ни в коем случае. Сейчас вы принадлежите к разным мирам, поэтому только смотреть. Душа, бывшая когда-то Александрой, горестно вздохнула и подошла ближе к мужчине. Тот как раз повернулся лицом к ней, все так же о чем-то задумавшись, и они оказались совсем близко друг к другу, словно влюбленные, которые только что встретились. Индаягерт протянула к нему руку, словно хотела смахнуть снежинки с его светло-русых волос, но, помня о запрете, не посмела их коснуться. Мужчина же в это время расстегнул верхние пуговицы своего пальто. И извлек из внутреннего кармана маленький портрет, нарисованный простым карандашом. Вот мы и дожили до прорыва блокады, ангел мой. Недаром ты снилась мне накануне, как прекрасное знамение долгожданных перемен, сказал он тихо и, замолчав, посмотрел на портрет. Индагерд с любопытством покосилась на маленький листочек и не поверила своим глазам. На портрете была она. Даже родинка над губой прорисована, и в этом нет сомнений. Но откуда этот мужчина мог ее знать, если они даже ни разу не виделись? «Пора уходить», — вновь напомнила ей ангел смерти. «Так не хочется покидать его», — воскликнула душа, взглянув на ангела лишь мельком, и принялась снова с жадностью ловить каждое движение таинственного адмирала из ее снов. Но тебе придётся. Всему своё время настояла Ангел Смерти. Хоть имя его можно узнать, всё не унималось Индоагерт. Можно. Но ты его всё равно забудешь, как только переплывёшь со мной реку Забвения. В мире смертных его зовут Эрлен, но его настоящее имя — Эрик. Эрик, словно заворожённая звучанием его имени, повторила душа. Он напоминает мне принца из сказки. От него пахнет зимой, той мирной, еще до войны, цитрусом, хвоей и морозом. Как же мне тебя узнать в следующей жизни? Идем, Индаегерт. Придет время, узнаешь. Идем. Вздохнула душа, с грустью бросив прощальный взгляд на задумчивого мужчину. «Надеюсь, мы с тобой еще встретимся, Эрик». Она отступила от него на пару шагов, и ангел смерти тут же подошла к ней. «Есть еще время на несколько минут заглянуть на прощание в тот двор, где ты росла, или в квартиру», — предложила она душе. «Да, пожалуй, заглянем», — согласилась Индагерт. Давай во двор. В квартиру не хочу. Мне все еще невыносимо больно. Краткий миг равный вздоху и душа вместе со своим проводником оказалась прямо напротив дверей родной парадной. Индагерд застыла, едва ее взгляд коснулся металлических остовов, торчавших из земли. Все, что осталось от любимой скамейки под березой чьи голые ветви сковала зимней ленинградской стужей. Судорожно выдыхая, она посмотрела на окна квартир, найдя свои. Там когда-то приветливо горел свет, и ноги сами несли с тылым вечером скорее домой в родное тепло. Неотрывно Индая Герц созерцала пустые холодные окна, подернутые сизым инием. Ее глаза, затуманенные воспоминаниями, о безвозвратном прошлом искрились слезами и они бежали по ее бледным щекам почему все сложилось так несправедливо произнесла она почти шепотом и этот вопрос породил у души новую волну отчаяния что снова вызвало мокрые дорожки на ее лице все сложилось так как должно терпеливо тоном наставника объясняла ангел смерти Это для тебя все выглядит трагичным. Но с высоты Вселенной все вышло логично. В мироздании все переплетено и находится в балансе. Как и жизнь со смертью. Умирая в одной жизни, ты перерождаешься в другой, чтобы снова выполнить свое предназначение. Таков закон Вселенной. Как только где-то убыло, то скоро где-то прибудет. Значит, души твоих близких оказались или скоро окажутся нужнее в другом мире, как и ты. Инда Герт горестно вздохнула, бросив прощальный взгляд на заснеженный двор. Значит, говоришь, не зря я умерла именно сейчас. Да, так нужно, чтобы в следующей жизни ты возродилась в один год с душами Эммелин и Марьяной. Но как их будут звать в жизни, я не ведаю. Как и все души, при перерождении вы получите другие имена. Для чего нам возрождаться в один год? Вновь задалась вопросом Инда Агерт. Для того, чтобы произошла инициация, это очень важно не только для планеты Земля. «Ничего не понимаю. Я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала душа, в недоумении качая головой. Придет время, и ты все поймешь, заверила ее ангел смерти. А сейчас нам нужно идти. Пора. Глаза Индагерт вновь наполнились слезами. Ей тяжело давалось принять неизбежное. Ангел смерти протянула руку, душа вложила пальцы в ее раскрытую ладонь и они снова оказались на берегу реки забвения в мире перепутья. Инда покорно опустив голову, села в лодку, даже не глядя по сторонам и иногда судорожно вздыхая. «Скоро тебе станет легче», — заверил ее ангел смерти, отталкивая веслом лодку от берега. Тихие воды реки, подобно зеркалу, отражали хмурое небо. Звенящую тишину нарушали плеск воды, когда весла входили в ее толщу и редкие всхлипывания души новоприставленной, которые, однако, вскоре стихли. Чем дальше становился тот берег, на который приходят души после смерти, тем больше забвения овладевала Индаагерт, принося ей, наконец, такой желанный покой и умиротворение. Она постепенно менялась прямо на глазах. Ее стриженные до подбородка волосы отросли до пояса, какими и были когда-то. Бесследно исчезла седина, поправилась и окрепло тело, разгладилась глубокая морщина меж бровей, а на лице с фарфоровой кожей расцвел нежный бледный румянец. Сейчас она походила на себя прежнюю юную девочку, не знавшую тягот войны. Противоположный берег приближался с каждой минутой и менялся окружающий пейзаж. Небо очистилось от свинцовых низких туч, и по нему медленно разливались пылающие закатные краски, но самого светила нигде не наблюдалось. Словно в этом мире закат навечно застыл в своем зените. Около берега росли плакучие ивы, роняя в воду гибкие ветви. Ветер играл их зелеными кронами. «Слушай меня внимательно, Индагерт. Вновь заговорила ангел смерти. Сейчас я привезу тебя к берегу, и на нем ты увидишь полустанок. Пойдешь на перрон. Он там всего один. Скоро приедет поезд, и проводник тебе покажет нужное купе. Поезд следует в один конец небесный мир. В поезде тебя уже ждут души бывшая твоей семьей в этой жизни. Глаза Инда Агерт загорелись. Я снова их увижу? взволнованно воскликнула она. Ангел смерти согласно кивнула. Не только увидишь. Вы будете вместе какое-то время, пока не придет час вашего перерождения. У каждого он будет своим. Но все то время, что вы проведете вместе, бесценно. А что меня ждет дальше? Задалась вопросом Индагерд, придя в смятение. Сначала отдых, спокойствие и умиротворение. То, что нужно каждой душе после жизни, чтобы набраться сил, а потом — новая жизнь, новая судьба и предназначение, от которого будут зависеть судьбы двух миров. Даже боязно как-то от этого, призналась душа, это ведь бремя, ответственность. Справлюсь ли я. Большая сила просто так никому не дается. Поспешила ее успокоить ангел смерти. Но это все еще будет. А сейчас покой. Лодка причалила к берегу, и, выйдя на небольшой деревянный мостик, Индагерт огляделась вокруг. Ее блуждающий взгляд скользнул по стайке крупных кувшинок в воде у берега. Сочные зелени травы. И ветвям деревьев, что купались в багрово-розовых лучах заката. Красиво здесь, сказала она, мечтательно улыбаясь. Душа уже ничего не помнила из того, что ей пришлось пережить, и что ее мучительно терзало. Ей стало легко и отрадно. Небесный мир еще красивее, вот увидишь, заверила ее ангел смерти. А вообще любой из существующих миров будет красивым в глазах того, кто любит и любим. Ступай с миром и ничего не бойся, милая душа. Пусть твоя следующая жизнь будет счастливее предыдущей. Ты это заслужила. Прощай, Инда Герт. И ангел смерти исчезла, оставив только быстро тающую темную дымку над водой, подернутой легкой рябью. Душа увидела перед собой пустующий перрон. Вдруг тишину нарушил гулкий паровозный гудок, и она ускорила шаг, с волнением наблюдая, как в сторону ее платформы, стуча колесами по рельсам, движется паровоз. Перрон мгновенно заполнился взволнованными душами, ожидающими отправки в небесный мир. Когда состав остановился, двери одного из вагонов, напротив которых оказалась Индайгерт, открыл ангел смерти в форме проводника поезда. там в тамбуре ее с нетерпением уже ждали те, кого в ушедшей жизни она считала семьей, мама, папа и братья. Увидев родные и знакомые лица, Индагерт вскрикнула и стремглав преодолела ступеньки вагона. Они же призывно протянули к ней свои руки и через считанные минуты Индагерт уже тонула в объятиях тех, о ком совсем еще недавно болело ее сердце. Вскоре ангелы смерти закрыли двери вагонов, и паровоз, издав на прощение протяжный гудок, подобный грустному вздоху, набрал ход и постепенно начал ускоряться. Замелькали уютно светящиеся оконца, и состав покинул перрон, унося души праведников в чертоги небесного мира. На полустанок опустилась ночь, убаюкивая тихие просторы перепутья.